Глава 25. С самого утра отправиться на разведку не получилось. Если вчера нас особо не трогали, то сегодня стоило выйти из палатки. Дорогу перегородил посыльный от Макферси и вызвал на доклад. Я понял, что считать этот лагерь лагерем МЧС уже не стоит. В лучшем случае это лагерь выживальщиков, а в худшем именно Макферси. Он сам, Джерри, Том и ещё несколько человек. Все специалисты бывшего охранного предприятия собрали лагерь заново, привезли жён, детей и гражданских командированных коллег и просто заняли почти пустую площадку, где в начале эпидемии под боком у полицейского участка базировались гуманитарные силы ООН вместе с их ресурсами. Несмотря на то, что в лагере в роли управляющего органа существовал некий совет, в который входили представители полезных членов общества, например, медики или инженеры. На самом деле, власть принадлежала военным. От наших спасателей в совете было двое: Леонидыч и Саня. Беспредела Макферси не устраивал, но вылазка к Глобулам без его одобрения не могла произойти. Я не верил, что он захочет участвовать, выделяя и так небольшие силы лагеря на самоубийственную операцию. Проблема в том, что он мог запретить идти добровольцам, угрожая отлучить их от лагеря. А добровольцы нашлись. Немного. В основном те, кто уже хоть немного меня знал. Саня с Вадиком согласились сразу. Леонидыч в очередной раз предложил не торопиться и сначала все изучить да продумать. Но в целом явно было с нами. Остальные спасатели воздержались. У кого ранений было посильнее, чем у батея, А кто-то просто был не готов. Удивили меня пончик с каланчой, решив поддержать мою вылазку, хоть и с оговоркой, что штурм они не потянут, но прикрыть и обеспечить огневую поддержку готовы. На вопрос чего вдруг, пончик задумался и повторил наш разговор в доме, где мы открывали гараж. Сказал, что не хватает ему цели и смыслов. Выживать типа хорошо, но хотелось бы ради чего-то. С ними пришла и Валькирия. На смыслы и цели ей было откровенно пофиг. Буркнула, что ей скучно и не прочь повеселиться, чем заслужила недвусмысленный взгляд Сани. Нашли, похоже, друг друга два одиноких любителя подраться. Последним присоединился Джерри, но подчеркнул, что идёт не от имени лагеря, а ввиду давних тёрок с глоблами. В итоге трое из 12 членов совета по умолчанию тему поддержали. Два типа, которых я не знал раньше, проголосовали против. Некий начальник склада, довольно мерзкий мужик, упирал, что синица в рукаве повкуснее журавля в небе, а особенно, если журавль может обидеться и огрызнуться. И женщина, занимавшая пост главврача, что логично, не хотела ни возможных жертв, ни конфликтов. Большинство же воздержалось. Кто-то косясь на Джерри, граждански его явно недолюбливали. Кто-то при условии, что лагерю не придут мстить в случае чего, И на операцию пойдут только добровольцы. Макферси не стал спорить с итогами голосования, подчеркнул, что мы сами по себе, а потом выставил кучу требований, что мы должны будем сделать два лагеря, если сможем вернуться домой. Действительно, будто квестов нам навыставлял в духе собрать 5 дропов с неба, найти парочку дефибрилляторов, бензиновый генератор, а лучше всё необходимое для устройства солнечных батарей. Ничего сверхъестественного. Так и так бы за этим на вылазке пришлось гонять, так что никто не спорил. Дополнительно как аванс нам всем выдали новый камуфляж чёрного цвета с опознавательными знаками местного полицейского спецназа. На этом халява кончилась. Всё остальное пришлось менять по условному и не особо выгодному курсу. Отдал техничку, на которой мы привезли спасателей, с пулемётом и лишними стволами. По закону лагеря это была моя добыча. Под наводки Сани оказалось, что они их вынесли со склада дезертиров. Получил советские бесшумные пистолеты ПБ, два мне, два ему. Не ради того, чтобы полить с двух рук, а потому что магазинов запасных не завезли. И раздобыл комплект неплохих метательных ножей. Получив все необходимые разрешения и наставления и пополнив припасы, выдвинуться всё равно не смогли. Леонидыч ушел на перевязку, цепанули вчера его не сильно, но та самая главврачиха утащила его в медблог бороться с возможным заражением. Я же отправился гулять по округе, искать место, где еще ловит сеть. Дошел до своего убежища в железнодорожном музее, убедился, что гостей не было, и к нычке со шприцами и дневником профессора доложил часть припасов – ТТ, лишние патроны и магазин для АК. Даже если карытыша потеряю, мысленно решил звать его так. А то с ксюхой у меня иные ассоциации. То патроны всегда пригодятся. Сигнал, и то всего две палочки. Смог найти только в церкви епископа Кроутера, той самой, куда я так и не добрался за контейнером. Постреляли здесь от души. Несколько сгоревших джипов, дырявые стены с выбитыми окнами, куча гильз и следы крови, но тел не было. Вокруг скрытого контейнера разбросали пустые упаковки от рационов и кучу каких-то листовок. Ветер растаскал бумажки по улице. Несколько штук валялось даже в паре метров от забора, за которым я прятался от редких шастующих по площади мертвеков. Я перебрался через забор, подхватил одну из бумажек и заскочил в разрушенную церковь. Потренировался с ПБ, отстреляв 5 мертвеков. И по ступенькам аккуратно переступая через засохшие пятна крови, забрался на самый верх. А оттуда уже по деревянной вертикальной лестнице, держа пистолет наготове, в маленькую башенку на крыше. Чем выше лес, тем сильнее чувствовал трупный запах. А по звукам тишина, ни хрипов, ни рычания, только птицы крыльями хлопают. Добрался до края, замер, резко высунулся И чуть не рухнул вниз, когда по малюсенькой будке начали метаться и хлопать крыльями птицы. Несколько пролетели надо мной, спикировав вниз. Похожи на наших голубей, только зелёного цвета. Вот и Фиг знает, это местная порода или грядёт полный капец для человечества в виде зомби-голубей. Так эпидемию никакая граница не остановит. Я снова полез вверх. Теперь высунулся медленно, сначала оружие, потом голову. В углу лежал мёртвый чернокожий, то ли фермер, то ли бандит, на животе и на груди по тёмному дырявому пятну, на полу засохшая лужа крови. А на лохматой голове трупа сидела птица, реально голубь. Зелёный голубь с красными лапками и такого же цвета на ростом на клюве, но ровненький Не гнынениковая жуть, что на других мертвеках. Попытался вспомнить наших голубей. Лапки вроде тоже розовые. Эти бедные хрямы птицы с отмороженными пальцами, пожалуй, одно из самых цепких воспоминаний о птицах из дворового детства. Клёв какой не помню. А ещё не к месту подумалось, что дожил до зомби-апокалипсиса, а ни разу в жизни не видел голубиных птенцов. Всегда те, что мелкие, это воробьи. а те, что побольше, голуби. А потом и их стало совсем мало. Но голубя все равно пристрелил и во лбу трупа проделал дополнительную дыру для надежности. Потом уже забрался внутрь и занял свободный уголок. Есть сигнал! Первым делом позвонил по номеру, который дал дедушка Лу. Пообщался с какой-то милой молодой девушкой и договорился, когда и где нас встретят в заповеднике. Потом позвонил отцу. Вроде толком ничего и не обсудили, не рассказывать же ему, какие тут красавцы по улицам бродят. Но казалось, что лучше один на один против прыгуна выйду, чем разговор повторю. А когда мать к трубке подошла... Десять минут не мог себя в кучу собрать. Сидел, курил, разглядывал птичью тушку, а в голове только и крутилась. «Андрюша, найди Катю и вернитесь домой». На Ксюху моральных сил уже не хватило. Только проверил свою почту и увидел кучу писем. Как по делу, что все материалы с Катькиной почты забрала, так и философски в её стиле поругала меня, попрощалась со мной, похвалила и подлизалась, пригрозила сама меня прибить. В общем, перепады настроения и риторики, которые я отложу, чтобы почитать вместе с ней при встрече и хорошенько поржать вместе под бутылочку чего крепкого. Она прислала все свои контакты. Я их выучил, а заодно отправил сообщение с обещанием позвонить позже. Бумажка, подобранная из контейнера, оказалась листовкой от Всемирной организации здравоохранения. Много букв и витиеватых конструкций. Смешные рекомендации не приближаться к заражённым и тщательно мыть руки. Всё это выглядело как издёвка человека с плохим чувством юмора. Мол, ждите, вас спасут. Когда и где не уточнялось. Хотя говорилось о неких точках сбора, где-то по дороге на Гвинею. Там можно получить помощь, найти убежище и дождаться, когда воз найдёт лекарство. Пока же строго-настрого запрещалось покидать страну и даже приближаться к границам, хоть водным, хоть к воздушным, хоть каким. Везде встретят напуганные до усрачки пограничники вместе с коллективным противоэпидемиологическим отрядом ООН. Чуть мягче, конечно, было написано, но смысл верный. К месту встречи с хомаджорами мы с Леонидычем приехали только к 16 часам. Без приключений и без пробок проскочили на мотоцикле. Улицы вымерли. Причем не по принципу, что мертвые с космой стоят, а полностью. Так жарко, мне кажется, здесь еще не было. Сорок с хвостиком. Градусника под рукой не было, но зато был опыт Вадика. А ему, как бывшему пляжному спасателю, В этом вопросе я верил: или бы у всех зымбаков окончательно расплавился мозг, либо мир знал о наших планах и притаился в предвкушении, типа как затишье перед бурей. Камаджоры опаздывали, но ну или задерживались, чтобы отвлечься, ещё раз рассказал батя всё, что о них знаю. Я уже думал идти самостоятельно. Направление я знал, дорогу, которая меня выводили из леса, плюс-минус помнил. Точно знал, в какой стране питомник, чтобы держаться от него подальше. Обезьянка, кстати, была с нами. Дети её подзамучили в хорошем смысле этого слова, и когда я её в итоге забрал, радо мне было так, будто мы с первого класса вместе, а не пару лесных дней знакомы. И имя я ей дал другое. Народ в лагере, как услышал, что я зову её мартышкой, долго надо мной ржал. А Вадик-то вообще прочитал лекцию Чем Шампанзе отличается от мартышек? Смешно было слушать его мартывки да фум-пам-фэ, но зато пушистый комок теперь носил гордое имя Читер. В честь моей плюшевой игрушки с добавлением приставки мужского рода, которую я сначала не заметил, точнее и не искал особо, плюс его везучесть. Может, дети ему нюх отбили, но посланника команнджоров он проглядел. Из-за тени дерева Практически в паре метров от нас сначала звякнули колокольчики, а потом бесшумно, чуть ли не из жаркого марева, соткалась фигура туземца. Если бы не колокольчики, то и пополнули бы от неожиданности. Туземца я этого раньше не видел, поджарый, лысый, чёрный, с головы до пят в татушках. Возраст вообще не определить. Могло быть и 30, и все 50. Говорить мог, но не хотел. Всё, что смогли вытянуть, так это то, что нас проводят куда нам надо, а потом ждут навстречу. Нас это устроило. И через час мы с Леонидычем залегли под тем самым деревом, на котором Читер рисовал часового. Всё как в прошлый раз. Только у причала появился ещё один катер. Небольшой, туристический на 6 полноценных мест. Два на носу, два сзади и ещё два вместе с рулём посередине. Леонидоч назвал его баурайдером. А по мне, так в данный момент обычная бандитавоска. Один чернокожий туземит в военной форме сидел в лодке, а ещё два лениво тёрлись на причале. Все при оружии. Выглядели так, будто заехали в гости и теперь ждут своих. Где-то через час парни засуетились, завели катер и чуть ли не по струнке вытянулись. А ещё минут через 5 калитка в заборе открылась. Я оттуда вышел здоровый негр в обтягивающей мышцы футболке, берете и солнечных очках-авиаторах. И как-то знакомо выглядел этот негр. Очень похож был на того самого Рэмбо, с которым я познакомился, когда спасал пленных местных. М-м, да. А потом ещё Ильянидоч добавил: "Смотри, это Соломон. Это с ним мы за контейнер схлестнулись". Жалко, что он свалил тогда, гадёныш. Только своих людей оставил, когда вы нас вытащили, прошептал он, не понимая, чем вызван мой нервный смешок. Тише ты. Чего ржёшь? Да вот думаю, умеешь же я друзей выбирать. Я подкрутил резкость на бинокле. Точно, он. Вон и мачете в чехле на поясе. Но может, раз он тут плавает, то и сам как рыбка, да и забыл уже меня. Рыбка не рыбка, а Соломон махнул парням на причале, чтобы те подошли к калитке, где им передали два армейских ящика и один дипломат. Дипломат сразу забрал Соломон, а ящики парни за две ходки, сгибаясь под тяжестью, перенесли в лодку. Загрузились, отчалили и уже метров через 50 скрылись за деревьями, растущими на повороте. Больше ничего интересного не произошло. Почти все, как в прошлый раз. Люди копошатся на огородах. Рабочие, которые раньше валили деревья, строят из них же укрепления. Рогатки, перекрещенные и скрепленные брусья и колья, сверху дополнительно запутанные колючей проволокой. Бронетранспортер такая не остановит, а вот зомбаков цеплять, да неспешно их расстреливать, в самый раз. Начали возвращаться грузовики с дневной ловли экспонатов. Их спокойно по одному начали пускать через первые ворота, а там тормозить перед вторыми. Водители, пассажиры вышли и отправились в небольшое здание сбоку. Может, КПП, а может, некий предбанник с временным карантином. А из соседнего домика выбежал боец, дюскочил на место водителя и уже въехал на территорию базы. Очень уверенно себя чувствуют глобулы, даже расслаблено. Охраны много. Но всё будто на тупых мертвецов рассчитано. На воде охраны меньше всего, и не сказать, чтобы бдят. Грузовики не шмонают, если только дальше за забором не видно, какую-то санобработку проводят. Мы немного прогулялись вдоль берега, чтобы оценить лагерь со всех сторон. Чутька только заглянули за условный угол, но этого было достаточно, чтобы отметить те варианты, как интересные. Три стороны по периметру базы Глобы превратили в полосу отчуждения с рогатками, колючкой и не удивлюсь, если и минами. Так что варианты попасть внутрь было только два: главные ворота и калитка у причала. Мы дождались темноты, посмотреть, изменится ли что-нибудь, но только прожектора зажглись, подсвечивая периметр. Проводник Комаджора растворился где-то в лесу и всё это время нас не беспокоил. Но стоило нам начать собираться, Будто почувствовал, и тут же рядом зазвенели колокольчики. Мы подхватили задремавшего читера и поспешили на звук, боясь потерять проводника в темноте. В пещере Камаджорв прибавилось людей. Пока Лиани доткровенно офигевал от всей этой кладовской братии и знакомился с дедушкой Лу, я насчитал почти три десятка людей. Вот только они были кем угодно: колдунами, борцами с демонами, чёртовыми тёмными эльфами, но только не бойцами. У каждого была их фирменная острая палка, которая, скорее всего, отлично пробивает черепушки мертвецам, а может, ещё и заряжена местной магией так, что поборится с конечностями циркулей. Но с огненным стрелом была полная беда. Тут даже не эхо войны, причём явно не последний, а эхо от эха, да ещё и в наушниках. Нет, конечно, Мосченки и Арисаки выглядели мощно в их худых руках. О винтовке Бертье и Ветерле я с детства сам мечтал покрутить да разобрать, облизываясь на них на картинках. Но вот сейчас все это было как-то неуместно. И пусть ППШ в руках худого туземца смотрелся настоящим пулеметом, но против глобалов лучше сразу вычеркнуть команджоров из списка помощников. Только помрут зря. Мы готовились не к этому. Дедушка Лу заметил мой удивлённо расстроенный взгляд. Наше оружие не против людей, а против демонов. Но не грусти раньше времени. Истинная мощь в силе духа, а не в оружии. Нормально всё, подошёл Леонидович, держа в руках снайперскую Мосинку. Главное, что патронов полно. Пойдём, идеями обменяемся.